Глава четвертая. «Да откуда у него столько людей? Хочу, чтобы вы узнали об этом в ближайшее время, поняли?» Снегирёва окончательно потеряла связь с реальностью, пытаясь понять, как ее враг смог не только захватить особняк, но и отбить нападение. Отправив специалистов добывать информацию, она уселась кресла и посмотрела на столик. После недолгих раздумий вместо стакана взяла целиком хрустальный графин с крепким алкоголем. Очень уж тяжелыми выдались последние дни. Напряжение только растет. И постоянно приходится менять планы. Женщина задумалась о том, не нашел ли Булата в себе покровителя. Причем могущественного, судя по тому, как нагло он действует в последнее время. Да и костюмы эти. Раньше все думали, что у Булатовых один костюм, да и тот частично неисправный, который он каким-то образом смог украсть у Курчатова. Но казалось, что это не так. Причем второй костюм редкой модификации и стоит неприлично много. Вопрос только, откуда все это? Если вдруг покровителя нет, значит, они нашли тайник с огромной суммой денег. Ведь видно, что средства вливаются просто огромные. И это при учете экономической блокады. Мещей эта сучка Вика! прошипела Викантеса, вспомнив отчеты наемников. Они отступили почти сразу, как только на них напали одновременно армия мертвых и костюм. Что странно, в последнюю встречу Виктория не выглядела сильно одаренной. По крайней мере, никто бы не подумал, что она способна поднять столько мертвецов разом, да еще и усилить их магией смерти. Что-то явно произошло, либо она получила могущественный артефакт, что усиливает ее способности. В общем, вопросов куда больше, чем ответов. Но в этом всем есть и свои плюсы. Снегирёва не тот человек, который в сложную минуту опустит руки и из любого поражения сможет получить выгоду. В этот раз женщина смогла определить предел мощи своего врага. И это тоже очень важно. У Балатовых все равно критически не хватает людей, раз им пришлось покинуть особняк. но еще они как-то смогли нанять могущественного одарённого стихии Земли, Но, скорее всего, это лишь разовый контракт. Он создал каменный купол над особняком, после чего войска покинули ту местность, отправившись обратно в замок. Иначе попросту не хватило бы сил удержать позиции. Но все сразу не хватает бойцов. Да, после этого они смогли вернуть себе пару деревень, но это всего лишь капля в море. Тем более, что деревни эти расположены на самой границе, и никакой охраны там не было. Да и людей тоже, просто пустые, непригодные для жизни дома. Снегиревой совершенно наплевать было на эти земли. Она и не думала попытаться отобрать деревни обратно. Для нее важнее вернуть свои владения, и прямо сейчас ее войска как раз этим занимаются. Выдавливая остатки гвардии, мужа, берут штурмом опорной точки и деревни. Пусть ее армия сейчас уже небольшая, но она бросила все силы на восстановление целостности земель и скоро доберется до главного собняка. И только стоит там закрепиться, как никакие силы уже не смогут ее оттуда достать. Тем более, что внутри есть немало тайников, запечатанных магией, о которых не знает даже ее муж. Впрочем, можно посмотреть и его тайники. Этот дурак ничего не скрывал от своей жены, и, по мнению Снегирёвой, в этом была его главная слабость, тупость и недальновидность. «Главное — действовать максимально осторожно. Остальное не столь важно», — в который раз дал я напутствие Гергу. «Вижу, что он понял меня, но я знаю его характер. Захочет по стоять, а мне это сейчас ни к чему». «Да понял я, господин. Все быстро и четко, как вы и приказали», — в очередной раз кивнул он. «Сейчас мы находились в комнате намирцев Они так и не стали расселяться, а все повторяют, что так веселее. Да язык учить проще» общаются между собой на местном, постоянно подтягивая уровень владения языка. Но получается откровенно паршиво. К моему удивлению, только старик может хоть как-то изъясняться, да и то исключительно матом. Это наречие он выучил считанные дни, не сдается мне, воспользовался ускорением мозговой деятельности. Руна такая есть, специально для обучения. Задание я им дал простое, но теперь на всякий случай сразу ограничил временные рамки. Суть в том, что они должны налетами нападать на небольшие группы врага и тут же скрываться в лесу, устраивать засады, портить противнику логистику, всячески водить за нос гвардейцев Снегирёвых, причем что жены, что мужа, пусть оба страдают. И после каждого нападения скрываться, выбирая себе новую цель. Но главное — нападать лишь в случае уверенности в своей победе. «Возьми лошадей, кстати», — вспомнил, что у нас в Льву есть и на скакуны. Они непослушные и придурковатые, но своих людей должны слушаться. «А мы водить научились», — растянулся в улыбке Герк и гордо выпьедил грудь. Мне сразу захотелось дать ему подзатыльник. Но это скорее от зависти. В последний раз я запутался в педалях, не понимая, как это возможно. В общем, разбил еще одну машину, и за руля мне в лицо ударила так называемая «подушка безопасности». Кто ее вообще придумал? Она мне нос сломала и два зуба выбила. Такая себе безопасность, когда сама машина пытается тебя добить после аварии. А ведь я надеялся, что это проблема всех иномирцев, но раз Герг и его войны смогли совладать с местной техникой, значит и мне стоит еще раз попробовать. Теперь следующие два дня бойцам Снегиревых не удастся расслабиться. Войны герга будут нападать на них в разных концах земель, постоянно меняя дислокацию, и при этом их не засечет ни один радар. Конницей тут давно не пользуются. И, как я считаю, очень зря. Командир отправился выполнять и раздавать приказы, а я, с улыбкой на лице, пошел заниматься своими делами. Пока все идет по плану. Да, с некоторыми изменениями, без этого никак. Но все равно грех жаловаться. Один только минус. Последние битвы значительно просадили запасы материала для Виктории. Она потратила немало трупов во время обороны крепости, а новых мы практически не собрали. Уцелевшие наемники умудрились сбежать, да еще и прихватили с собой множество тел погибших в бою. А если учитывать, что Вика регулярно тренируется, расход трупов и без сражений великоват. Да с таким даром ей всегда нужно иметь парочку врагов. Рот постоянно должен быть в состоянии войны. Затем сходил в лазарет. Там еще оставались раненые, которыми должен был заниматься Роман. «Не всех же мне лечить». Всякие небольшие травмы, легкие болезни — это все полностью на нем. Да, в этом есть и минусы. Теперь гвардейцы стараются не получать легких травм, а сразу тяжёлые, чтобы отмучиться побыстрее и получить лечение от меня. Но не всегда это удается, Потому и для ученика работы навалом. Кроме того, еще не все инвалиды встали на ноги. За неимением этих самых ног. Так что и с ними Роману приходится регулярно делиться энергией жизни. Сейчас на бедолаге лица нет. Видно, как он выматывается от запредельной нагрузки. Но при этом глаза лучатся счастьем. Раньше ему приходилось чуть ли не биться за возможность кого-нибудь лечить. Теперь же, наоборот, на сон остаётся всего лишь парочки часов, остальное время приходится работать по профильной специальности. Ну и учиться, без этого никак. Жаль, пока многое рассказать ему не могу. Не тот уровень. Даже чтобы стать полноценным учеником лекаря, до этого еще надо дорасти. Хотя он уже много раз непрозрачно намекал, что неплохо было бы с моей стороны поделиться парочкой секретов, на что я указал ему на книгу и сказал прочесть ее от корки и до корки. Там и так немало ценнейшей информации, которую в этом мире нигде не найдешь. За это время я сам успел перечитать немало литературы по лекарскому искусству. Даже в запасах Булатовых нашлись древние фолианты, Но ничего особо ценного я оттуда не выудил. Разве что в запрещенной литературе говорилось, как «лекарь может стать сильнее». И очень странно, почему подобная литература запрещена, как будто таких, как я, здесь специально топят, и не только на государственном уровне, но и на мировом. Обидно сознавать такое. От желания сжечь всю литературу по лекарскому искусству меня оберегла Виктория. Она отобрала эти книги и выставила на продажу, выручив немало денег с этой сделки. Но даже не знаю, подобные книги можно продать разве что врагам. Впрочем, так оно и вышло. Почти все скупили наши недруги, и потому моя совесть чиста. С магами тоже немного поговорил. Людик занимается шахтами, тогда как Джованни работает здесь, около замка. Привезённый камень надо разложить, подготовить все к строительству. Да и сами камни тоже надо подготовить, ведь постройка будет у нас не самая обычная. Так в заботах не заметил, как наступил вечер. «Вика... Хм. У нее явно неплохой вкус. Уж не знаю, сколько стоили эти вещи. Да и спрашивать нет никакого желания. Но ей это платье и украшение явно к лицу». Девушка мило улыбнулась, заметив мой удивленный взгляд, и, подав ей локоть, я проводил ее к внедорожнику. Кортеж добрался до имения Курчатого довольно быстро. Не зря же мы почти соседи. Наши земли пока еще разделяют земли снегиревых, но, думаю, совсем скоро... У нас уже будет общая граница. Надо сказать, стиль, в котором выполнен особняк Курчатова, понравился бы Джованни. А вот Людвига сюда пускать нельзя. Он не сможет сдержать себя и сразу разрушить здание, чего бы это ему ни стоило. Этот стиль здесь называется современным, и что-то в нем такое есть. Никакого прямого цвета, строгие формы, много стекла и бетона. Казалось бы, безвкусица, а все равно выглядит приятно. Впрочем, внутри примерно все то же самое. Гостей оказалось много, несмотря на то, что повод для бала скорее был формальный. Курчатов просто захотел пригласить людей, показать, как он тут шикарно живет, и заодно пообщаться с потенциальными партнерами. Я был почти уверен, что он захочет поговорить и с нами. Иначе какой смысл нас приглашать? Как-никак, а косились на нас с Викторией чуть ли не все присутствующие. Да и слуги постоянно кучковались вокруг в попытках нас споить. Предлагали алкогольные напитки коктейли, всячески обхаживали и пристально следили, не сводя с нас взглядов. А вот развлекательная программа здесь была довольно интересной, и я поймал себя на мысли, что мне здесь нравится. Захвачу потом этот особняк, пожалуй. Играет музыка, все друг с другом общаются, столы ломятся от всевозможных яст. Мало того, для гостей организовали зрелищное представление. Двое одарённых продемонстрировали свои возможности в бою друг против друга на мечах. Тут же приметила Снегирёву — шикарное платье, дорогие украшения, среди которых было несколько артефактов. Ювелиры поработали над ними так, что в жизни их не заметишь, если не умеешь чувствовать и правильно распознавать заключенную в предметах энергию. «Смотри, кто там стоит», — дернула меня за руку Виктория, кивнув в сторону Викантесы. «Ха-ха», — ухмыльнулся я. «Давай подойдем. Виктория поначалу сопротивлялась, но я спокойно направился вперед и вскоре встал прямо за спиной женщины. «Чудный вечер, не правда ли?» виконтеса обернулась и невольно сжала губы, но быстро взяла себя в руки. «Не ожидала вас встретить здесь», — спокойно проговорила она. «Какими судьбами?» «Пригласили, пожал плечами. Думаю, как и все остальные в этом зале, других причин появляться здесь нет». «Как чудно, что в наших краях есть такой смелый граф, который не боится посещать мероприятия», — улыбнулась Снегирёва. «А чего мне бояться?» Очень уж нравится, как она сейчас сдерживает свои эмоции. Внутри, судя по состоянию организма, у нее бушует ярость. «Ваш мужнёк пытался меня убить. Теперь у меня на одного врага меньше». Задумался на секунду и улыбнулся еще шире. «А вас больше. Тоже ровно на одного». «Ничего страшного, как-нибудь переживу», — махнула она рукой. «Ничего не могу обещать, но вы готовы к следующему раунду?» Снегирёва повела брови от удивления. Видимо, не понимает, о чем я, а точнее, строит из себя дурочку. «Ну, у меня много планов. Сейчас ваше имение у меня. Совсем скоро я начну вывозить оттуда все и даже тайники вскрою. Потом возьмусь за остальные земли». «А вам не кажется, что воевать настолько столько фронтов как минимум недальновидно?» — навикнула мне Викантеса на то, что меня окружают враги. И они могут все вместе напасть. «Впрочем, не будем о войнах. Это так скучно. Лучше подарите мне танец». Вика стрельнула глазками, и я почувствовал в ней всплеск энергии смерти. Но она девушка умная, думая, чудить не будет. «Как я могу отказать столь прекрасной женщине?» Подал ей руку и повел на танцпол. Как раз заиграла медленная спокойная музыка, и мы закружились в станции. Бедная Викантесса. Как она старалась, напрягала все свои силы. Действительно, на пределе своих возможностей женщина вырабатывала самый смертельный и концентрированный яд, выделяя его на коже. По моей спине и шее прокатились несколько капель, но они быстро впитались без следа. Под конец пришлось поддерживать Снегирёву за руку, иначе ноги ее подкашивались, и от сильнейшего угла она могла упасть на пол. Глупая. Что такое яд для лекаря? При желании я мог создать в своём организме отдельный мешочек и сложить этот яд в него, а потом успешно вернуть обратно или вовсе оставить после себя много неизлечимых и крайне неприятных болезней. Но за нами следили. И раз Курчатов так и не появился, значит, это был один из его планов заставить меня прикончить виконтессу, пусть и не мгновенно, и получить повод напасть в открытую. Мол, убил союзницу, негодяй такой. А еще рядом стояло несколько людей, которые выглядели как обычные слуги. На них во все отслеживали всплески магии, но ничего не заметили. И это, как минимум, потому, что я умею обманывать таких балбесов. И немного магии я все же применил. А то кажется, что волосы у Снегиревой на спине росли слишком медленно, да ее миловидному лицу явно не хватало шикарных густых усов. Теперь хватает. Вы совершенно себя не бережете. Нельзя же так, помог ей присесть и пошел по своим делам, чувствуя на ее спине удивленный взгляд. Да, от такой дряни, что она успела выделить, даже всем окружающим будет плохо. Мимо нас проходило немало людей, и завтра они все слягут с сильнейшей интоксикацией. Несколько раз за вечер меня пытались как-то спровоцировать. Например, один пьяный аристократ случайно поскользнулся и налетел на меня. Но я уклонился и перехватил его за руку. «Мужчина, будьте, пожалуйста, аккуратнее», — твердо произнес, глядя ему в глаза. А тот растерялся на секунду, после чего стал извиняться, мол, полы тут очень скользкие. «Ага, и вино крепкое. Кстати, ваше здоровье», — поднял бокал и отпил а тот неловко посмеялся. Другой провокатор подошел и попытался в наглой форме позвать Викторию на танец. Не грубил, конечно, но был слишком настойчив. С этой проблемой разобралась сама девушка. Она активировала свою ауру смерти и подошла почти вплотную к нахалу. «С удовольствием потанцую с вами, но моя аура сегодня нестабильна, так что, возможно, это будет ваш последний танец». Новая волна смерти ударила в лицо бедолаге, и тот начал стремительно бледнеть. «Ну так что, вы готовы?» Она протянула руку, а паренек поспешил удалиться. Приходилось действовать максимально нагло, не давая ни единого повода врагу. В общем, это нам вполне удавалось. Никто так и не смог спровоцировать дуэль или еще какую-нибудь ссору. Так что время пролетело незаметно. И спустя некоторое время мы вышли из особняка, направившись домой. Не думал, что будет так скучно ожидал каких-то более решительных действий от Курчатова, но, видимо, сейчас его сдерживают какие-то серьезные дела. Зато у меня теперь развязаны руки. Этот бал окончательно убедил меня, что руки графа связаны, и в прямое столкновение он пока не полезет. Стоило отъехать, как зазвонил телефон. «Черепанов», — проговорил я, отвечая на немой вопрос Вики, и поднял трубку. «Слушаю. Михаил, есть срочное дело на 15 тысяч. Или 20?» 000. «Неважно, главное, можно потом выпить винишка «И никаких отказов не принимаю. Я знаю, что ты был на балу у Курчатова, а значит, не занят», — раскусил меня. Но после всех событий расслабиться лишним не будет, так что приказал водителю направиться к особняку Черепанова. Николай встретил нас у самого входа и сразу вручил по бокалу, а следом проводил в гостиную, где уже было накрыто на стол. «Надо сказать, граф умеет отдыхать и устраивать посиделки». Заранее продумал и музыку, и развлечения, даже какие-то настольные игры приготовил, а слуги только и успевали приносить разнообразные блюда и вино. «Так что за дело на 15 или 20 тысяч? Деньги-то немалые», — напомнил я ему, так и казалось, что он напрочь забыл изначальную цель звонка. Впрочем, не показалось. Он на пару секунд завис, а затем хлопнул себя по лбу. «Да, точно, племянник мой, впрочем, пойдем, лучше покажу». Он бодро поднялся со стула и повёл нас в одну из комнат, где на кровати храпело пьяное тело щуплого паренька. «Я ничего увеличивать не буду», — сразу отказался, а Черепанов в голос заржал. «Если бы я знал, что ты можешь кое-что увеличить, то стал бы самым первым твоим клиентом», — захохотал он. А Виктория не могла найти себе места от стыда. История на самом деле занимательная. Племяннику Николая не так давно стукнуло 18 лет, и сейчас ему очень мешает его излишне женственная внешность. Для обычного человека ничего такого, с этим можно не только жить, но и пользоваться спросом среди женщин, но в военном деле. Да, он поступил в военную академию, сейчас уже учится на третьем курсе, но командовать бойцами ему мешает его внешность. Помимо всего прочего, на фоне этого у него появились определенные комплексы. Например, он старается громко не кричать, иначе его голос звучит очень пискляво. Мы вошли в комнату, и Николай хотел завязать глаза пареньку, но я лишь махнул рукой. Тот настолько был пьян, что все равно ничего не поймет. И, судя по запросам, ничего особенного делать не нужно. Так, подкорректировать немного внешность, не более. И да, у него действительно аж до тошноты шведственное лицо. Сам он маленького роста, хрупкий, с видом на лице тоненькие усики. Командовать бойцами в таком виде, как по мне, невозможно. Они просто будут смеяться над ним после каждого приказа. «Вот у него комплексы. Я это называю комплексом суровости. Вид у него не очень грозный, правда?» Николай немного попинал племянника, но тот так и продолжал храпеть. «Слушай, а ты уверен, что ему именно военную академию надо заканчивать?» «Пусть тебя не обманывает его вид. Он уже учится третий год и неделю назад одержал первенство в Академии турниром мечников. Гибкий, сильный, дар физика». «Он сражается, как демон!» — с гордостью в голосе заявил Николай. «Но в остальном проблемы, да. Его все за ребенка принимают в лучшем случае». В общем, Николай попросил сделать бедолаги бороду. Или, при возможности, как-нибудь поменять лицо. В ответ я кивнул и спустя пару секунд запустил рост бороды. Будет не особо густая, но немного поправить положение, надеюсь. На этом решили закончить и вернуться обратно в гостиную. Все равно ждать несколько часов, пока изменения вступят в силу. А дальше началось. Нам приносили все новые и новые бутылки. Хотелось попробовать вообще все: изысканные вина, дорогой виски, коньяк. Веки я сказал вовсю развлекаться и немного понизил ее восприятие алкоголя, а себе, напротив, повысил, иначе в жизни не опьянею. Но пил все же не бездумно. Перед этим заложил в организм печать безопасности. В случае чего она сразу сработает и в течение трех секунд полностью избавит организм от алкоголя. Надеюсь, сегодня ей не придется срабатывать. Но в моем случае надо всегда быть готовым к худшему. Правда, ничего так и не произошло. Мы прекрасно провели вечер, а затем и полночи, и закончили лишь часам к 4 утра, после чего Николай настоял на том, чтобы мы остались сегодня у него, и я не стал отказываться. Слуги отвели нас в комнату и... «Тут одна кровать?» — удивилась Вика. Впрочем, оно и неудивительно. Все вокруг считают нас парой. И пусть так думают впредь. Так проще. Да и права народ в таком случае никто не посмеет оспорить. Ведь договор с прежним главой рода подразумевал нашу с Викой помолвку. Да-да, она уверена, что я не в курсе. А я недавно проверил законы и нашел эту информацию. Как подлость старикашки обвел меня вокруг пальца. Искал я эти законы неспроста. Просто показалось странным, как каждый раз графиня отводит взгляд, когда разговор заходит о чем то подобном. Теперь же это прекрасный повод поиздеваться над девушкой. Заводить разговоры насчет тех же правил помолвки аристократов и наблюдать за тем, как у нее включается режим голубя. Сразу же начинает тупить и пытаться перевести тему. Благо, спальня эта выполнена в аристократическом стиле, то есть двухкомнатная. И во второй комнате есть еще одна кровать. Так что я не стал смущать девушку, чье лицо резко побгровело. «Если будет плохо, зови. Помогу, чем смогу», — предложил я ей напоследок. Но графиня лишь отрицательно помотала головой. «Не будет мне плохо». Никакая порядочная девушка не приходит первой в комнату к мужчине. Так что я скрылся за дверью, услышав полное огорчение вздох. «Хорошо, что я непорядочный человек, а порядочный лекарь. Не могу входить в любую комнату по первому желанию». Но не в этот раз, слишком уж много проблем сейчас нависло над родом. Утро оказалось очень добрым, поспали всего несколько часов. Но что мой, что Викин организм поправились полностью, никаких негативных последствий от алкоголя не осталось. Так что, одевшись, мы сразу направились в гостиную, где нас уже ждал Николай. — Боже, да вы идеальные собутыльники! — воскликнул он, радостно подскочив со стула. — Такие свеженькие, будто и не пели вовсе. Сам он, к слову, тоже неплохо выглядит, но она и понятно, маг воды как-никак, хотя в случае Черпанова скорее он маг алкоголя. Давайте выпьем еще немного вина. Да, нам с утра молодого поросенка запекли, сразу засуетился он. А я думаю, грех отказываться. и потому утро вмиг стало еще добрее. Настояло нам сесть за стол, как дверь в гостиной распахнулась, и на пороге появился викинг самый настоящий. Длинная пышная борода, волосы до плеч, лицо мужественное и почему-то крайне сердитое. «Николай!» — послышался серчащий бас. «Что это такое? Что вчера произошло?» У Черепанова аж из носа брызнуло две струи вина. Он закашлялся так, что даже свалился со стула, но быстро поднялся и стал смотреть то на викинга, то на меня. А я... Ну, перебрал я вчера немного. Да, со всеми бывает, перестарался. Но Черепанов сам предложил добавить еще немного густоты в бородку. Правда, помню, я это смутно и, видимо, немного переборщил. Затем еще и голос его изменили. А то некрасиво, когда из-под такой бороды слышен писк. Племянник Черепанова сам не поверил, что это его голос. Да и стал я показать ему зеркало. Я хотел извиниться перед ним и предложить все вернуть назад, но по его щекам, потекли ручьем слезы после чего он полчаса ревел, заклиная, что теперь он мой должник. Я могу просить его обо всем, что угодно, и вообще теперь его жизнь изменится к лучшему. Правда, не знаю, каково это в 18 лет обладать лицом 30-летнего мужика. Да ладно. Клиент рад, вот и хорошо. Закончив с вином и поросенком, кстати, отменно приготовленным, мы отправились домой. Там все спокойно, никто не нападает. А в Голубиной башне, судя по звукам, своя атмосфера развлекаются как всегда получил первые доклады от герга он навел немало шума в землях врага и лишь развивает успех устраивая все больше набегов дай черномор попросился сходить в поход с собой он решил взять десяток бывших инвалидов и посмотреть как они покажут себя в бою а еще с ним пошел джованни в отличие от Людвига, молодой маг не прочь поучаствовать в сражениях не стал им препятствовать и дал добро заниматься тем же чем и герг Людвиг, кстати, никак не закончит с шахтами. все время жаловался, что его отвлекают. И теперь, наконец-то, дорвался до строительства. И уже сейчас добыча меди возросла в несколько раз, а в дальнейшем ее станут добывать еще больше. Все эти ресурсы идут сразу в замок. Медь, казалось бы, нам не особо нужна. Но это совсем не так. Она неплохо проводит энергию, и потому из нее получаются прекрасные рунические узлы. Это такие отлитые в форме рун предметы, в данном случае из меди. Да, металл не самый прочный, но если размещать узлы прямо в камне, они смогут добавить немало прочности. В общем, нам нужно все и желательно побольше. В любом случае, применение им найдем. Два дня пролетели словно пять минут. Я разбирал документы Снегирева, обучал Викторию Турмана, следил за тренировками бойцов, получал отчеты разведки. Миконтесса, например, добралась до каменного купола, и сейчас группа сильных бойцов занимается вскрытием. Причем действительно сильные ребята. Два раза посылал к ним костюм, и оба раза те выдержали атаку. Погибло всего несколько человек, тогда как раскопки лишь ускорились. Также не без помощи своих людей выбрал деревню, которая в дальнейшем будет заниматься полями. Затем с Людвигом разработали систему укреплений. И теперь каждое поле будет обнесено высокой каменной стеной с рвом, а ворота будут автоматически из металла. Моторы для подъемного механизма мы еще в бункере нашли. И я все думал, куда их пристроить. Да и сама деревня будет под защитой крепких стен. Понятно, что от атаки с воздуха это никак не спасет, но все же лучше, чем ничего. И если нас атакуют с воздуха и подожгут поля, огонь не распространится за пределы стен». Также на стенах будут башни, камеры, системы слежения. И поля тоже будут непростые. Выделил под это целый мешок аграрных артефактов. За эти два дня на землях Снегирёвой открылся портал, и оттуда вышло 20 сильных воинов. Маленький такой отряд, что меня очень порадовало, ведь половина бойцов слегли, когда я открыл стрельбу из арбалета, а остальные погибли от моей кровавой магии. Вот интересно спросить потом, зачем они берут сюда монеты? Какой смысл? Хотя догадки все же есть. Возможно, что люди удачи живут одним днем, за душой ничего лишь то, что лежит в карманах, а там нет дома, ничего какого-то своего уголка, и все ценное у них всегда с собой. Спасибо им за это. Теперь у меня есть немного монет, чтобы погасить часть долга. В землях Снегирёвых все так же неспокойно, что очень меня радует. Виконтесса купилась на все уловки. Мои отряды устроили ей и людям ее мужа самый настоящий кошмар. Теперь Виконтессе приходится искать новых наемников, но они быстро заканчиваются. Также постепенно снижается их качество. Да и деньги в любом случае у Снегиревы не бесконечны. А еще она помешалась на проникновение в особняк. И это тоже играет мне на руку. Не просто же так я посылал туда костюм. А для того, чтобы показать свою заинтересованность и как только она добьется успеха, моя битва будет выиграна. Сейчас виконтеса пытается угнаться сразу за всеми целями, и потом постепенно распыляет свои силы. Что ж, в особняке ее будет куда проще найти. Но это ладно, надо еще немного подождать. А вот долг вернуть надо. Так что сразу, закончив с иномерцами, отправился к своему порталу. Уэлсон уже, наверное, меня заждался. Но ничего, я же приду с гостинцами». Городок Аграгос. Лавка артефактора. Некоторое время спустя. «Не пойму, братец, как тебя смог обыкрасть простой лекарь?» Девушка сидела напротив своего брата, укоризненно качая головой. «Вот когда расскажу всем в столице, не поверят ведь. Да я и сама не верю. Сколько лет ты скрывался, а? Я так упрашивал тебя открыть лавку в столице. А ты боялся, что тебя там ограбят. И что? Тут тебе безопасней?» — хохотнула она а Уилсон совсем поник. ай Мираж, вот не дави на больную, самому тошно», — отмахнулся он, а сестра захохотала еще громче. Надо сказать, что Уилсон и в столице был не последним человеком. Он действительно неплохой артефактор, и в своей работе зачастую использовал крайне нетривиальные методы, потому его артефакты нередко выходят качественнее и мощнее тех, что создавали именитые королевские мастера. А сестра у него... По столичным меркам она богиня красоты. Редко встретишь кого-то прекраснее в этом мире. И девушка никогда не пыталась скрыть свою внешность, а даже наоборот, выставляла ее на показ, гордясь тем, что все мужчины могут свернуть себе шею, едва заметив ее на улице. И плевать ей на то, что в этом мире красавец обычно захватывают силой. Это тоже не про нее. «Да задрала уже! Мира, можешь прикончить эту тварь!» — воскликнул Вилсон, указывая сестре на огромную жирную муху. Спас от нее, нет! Издевается надо мной уже третий день сволочь. И действительно, мужчина бросил в муху тапок, на таловку уклонилась и продолжила жужжать на весь дом. Девушка лишь щелкнула пальцами, даже не посмотрев на насекомое, и черная дымка застояла муху мгновенно умереть. Сильнейшая магия смерти в королевстве одолела муху, пробурчала девушка. Это надо внести в список героических поступков. «Потом, когда мне поставят памятник, пусть выгребают предание об этом на золотой табличке». «Не наклонил голову набок Вилсон. уж подумай, как мы этого лекаря одолеем. Уверен, он еще вернется. «А с чего ты, кстати, ты решил?» Девушка была уверена, что про грабителя можно просто забыть. Она поправила волнистую прячь волос и оперлась на стол локтями. «Правда, думаю что он тебе деньги вернет? «Ну, с чего ты так решила?» — махнул рукой артефактор. Но в глубине души мужчина надеялся, что лекарь все же придет с деньгами. «Он в прошлый раз столько вынес, и, думаешь, откажется повторить?» «Нет, он будет грабить меня, пока его кто-нибудь не остановит». «И то верно», — за спиной девушки открылась дверь, и мужчина замер, уставившись на неожиданного гостя. Между тем человек спокойно вошел в комнату и дружески похлопал высуну по плечу, кинув на пол свою сумку. «Привет, Уилсон, Наскрикнул тот. А девушка сразу расслабилась, подумав, что это просто какой-то друг её брата. «О, и вам здравствуйте!» «Не думал, что в этих краях можно встретить такую красавицу?» Девушка дежурно улыбнулась, ведь она привыкла постоянно получать комплименты. «А ты как? Ничего не болит? А то смотри, я мигом тебя вылечу!» Мужчина при этом сидел и ничего не мог сказать. Страх сковал его душу, и, резко побледнев, он посмотрел на свою сестру. А та не понимала, что с ним случилось. Гость оказался приятным молодым человеком, и они мило болтали, а девушка постоянно хихикала. Это он! прохрипел Уилсон, указав взглядом на гостя, а? «Ага Подняла брови магиня смерти, и тут до нее дошло. Она резко поднялась со своего места и, нахмурившись, сделала шаг в сторону парня. Значит, на ее лице появилась хищная улыбка, а глаза заблестели. Это ты ограбил моего брата? Из тела девушки вырлась черная дымка, и она пошла вперед. Хищная, властная, грациозная. Мира не привыкла отступать или идти на уступки, и всего добивалась сама своей невероятной силой. Многие пытались стать у нее на пути, чаще всего хотели овладеть ее силой, но все эти люди давно уже мертвы. И этот лекарь, кем бы он ни был, тоже последует за ними. «А ты знаешь, что бывает с теми, кто обидит моего братика?» Девушка подошла вплотную и заглянула гостю в глаза показав ему хищную улыбку. Уилсон же попытался стечь под стол. Сейчас он держался за голову и думал, как бы отсюда поскорее куда-нибудь сбежать. И насколько неприятно было оказаться в такой ситуации. Ведь если сестра сейчас психанет, тут и щепки не останется от его дома. Да и не только от дома этот город будет обречен на вымирание. Теперь Уилсон думал, как бы его не прибило заодно. Он начал судорожно искать пути к отступлению, но в это время заговорил гость. А, так ты его сестра, воскликнул он. Вот ни капли вы не похожи!» Он тоже посмотрел в ее глаза и мило улыбнулся. Приятно с тобой познакомиться. Все, мне конец, обреченно выдохнул мужчина, забившись в самый дальний угол. Напряжение постепенно росло, и он понимал, что сейчас произойдет что-то странное. А мне как приятно словами не передать, пропищала сестра. Я миробель. Но ты можешь назвать меня по-дружески мира. Ой, какие у тебя интересные друзья, Вилли. Почему ты не рассказал мне раньше? Уилсон, что сидел в углу, закрыв ладонями лицо, разжал пальцы и сквозь щелку посмотрел на сестру. Та сейчас мило улыбалась, и вся лучилась счастьем. О! Так у вас застолье!» — воскликнул лекарь и подошел к столу. Так и я пришел не с пустыми руками. Он поднял с пола рюкзак и начал доставать из него всевозможные яство. Копчёную колбасу, мясо, запченую птицу, пару бутылок вина. «Ой, а у вас есть нож? Просто хлебушек принес и хочу сказать, что очень вкусный, из нашего зерна». «Сейчас-сейчас», — пропищала девушка и побежала на кухню. «Секундочку». Она утащила братца за собой, и стоило двери закрыться, гневно посмотрела на него. «Ты какого хрена мне сказал, придурок?» — Прошипела она, вытаращив на него глаза. Совсем тут свои глубинки сбрендил. Ты хоть понимаешь, кого хотел разозлить? Да что не так? Спылил Уилсон, но сестра тут же закрыла ему рот ладонью. Тихо ты! Я магиня смерти, сильнейшая в нашем роду. От моей силы рыцари падают на колени, а люди разбегаются в ужасе. Ее глазах мелькнула сама тьма, но лишь на мгновение сразу пропала. А столкнувшись с его силой, моя тьма спряталась и проворчала, что сегодня больше не выйдет. «Вы там как? Долго? У вас всё в порядке?» — послышался голос из гостиной. И голос девушки тут же поменялся. «Иду, иду, секундочку!» — она подхватила нож и направилась к двери. «Улыбаемся и машем, понял? Улыбаемся, мать твою, и машем!» — прошипела она братцу, стиснув зубы.